И мне когда была церемониться. За борт полетели раненые и покалеченные. А те из легионеров, кому повезло отделаться испугом во время торможения, пересбрасывание в шахту получили ножевые раны. Теперь люди Цакони были вооружены на славу и загружены в капсулу клеть. Дело осталось за малым, но сие от них не зависело. — Шай, как у вас дела? — спросил Цакони. Теперь он окончательно проникся к Шаи глубоким уважением. — Что вы там возитесь, Сяпис? Давайте быстрее. Лохути была в панике. Ее трясло после совершенного поступка. — Вы справились отлично, Шаи. Наги получили по заслугам. Давайте, герой, вознесите нас повыше. Мы готовы. Увеличьте скорость выше нас метрах ста или более. Там засада. — Ясно. Начинаю подъем. Одновременно попробуй подать вам клеть из параллельного барабана. — Давай, дружище. Цаконья был по-прежнему уверен, что разговаривает с мужчиной, поскольку рация доносил до него не живой голос собеседника, а раскодированный импульсный код. «Всем лечь!» <связать> – прорал Цакони. Клеть рванулась вверх. Через несколько сот метров их действительно обстреляли, и некоторым не повезло. Но когда капсула осторожно замерла на уровне ноль, у Цакони вырвалось. «Мы прорвались, ребята!» И все подхватили его крик. И распахнулись створки, и их навехеньким трофейным автоматом сразу нашлась работа. И сам Цакони, нарушая свои собственные правила, бежал в первых рядах. У него была впереди своя великая цель – помимо полученного задания, захватить подъемные машины. Он хотел успеть спасти Шаи».